Эпилог. Руслан Викторович. Новый год подкрался незаметно. Вот же только было лето и тепло, как наступила осень с переменчивой погодой и разноцветной радугой листьев. Но не успели мы привыкнуть к слякоти и бесконечным дождям, как ударили морозы и пошел снег. Зато стало бело и красиво. Единственное, мы с Егором носились как курицы на с е т к е и оберегали наших девочек. Я до сих пор не могу поверить, что скоро стану отцом, но уже до безумия любил свою принцессу. Я с самого начала был уверен, что это будет девочка, и недавно скрининг нам это подтвердил. Варя с Егором помогли нам с дизайном спальни, так что к ее рождению все было готово. Родители Лидочки. и ее брат исчезли из нашей жизни, хотя пару раз пытались выбить у нас деньги, но Аркадий быстро посадил на место свою бывшую возлюбленную. Вообще с тестем мне повезло, с Аркадием мы быстро нашли общий язык, да и Никита в новообретенной сестре души не ч а я л так что с бизнесом тоже больше проблем не возникнет. Мы по родственному друг друга поддерживали и помогали. Новый год решили с п р а в л я т ь большой компанией в нашем доме. Должны были приехать и Варя с Егором, и мои родители с сестрой и с ее семьей, и Аркадий с Никитой. Готовить л и д о ч к и я не разрешил, так что этим занимались специально обученные люди. Мы же просто наслаждались праздником и о б щ е н и е м с народными людьми. Лиди очень шла беременность. Или просто я с каждым днем влюблялся в нее все больше и больше. Сложно сказать. Но ничего с собой поделать не мог. Как же я рад, что она ответила мне тогда взаимностью, и наша история любви не закончилась на неудачном знакомстве. Я ведь много много раз прокручивал тот момент, как подходил к ней и звал на свидание, а она отказалась. Помню, моему возмущению не было предела. А уже потом, когда мы создали семью, ЛИДА призналась, что очень сильно боялась меня. Эх, не думал я об этой стороне медали. Да, суровый и неприступный, но как-то мне казалось, что это должно было работать не на всех. А вон как вышло. Постепенно к дому стали съезжаться машины. Все гости были в сборе спустя минут десять. Мы сидим за большим круглым столом в гостиной. Рядом стоит большая пушистая красавица, на которой разливается разноцветным сиянием гирлянда и мишура. А стеклянные игрушки привлекают внимание детей. У нас на губах улыбки, в руках бокалы с шампанским, а у некоторых только сок. Мы провожаем старый год и верим, что новый несет с собой только хорошее. новые мгновения, новые жизни, новые слова любви. Ведь что еще нужно для счастья? Любимый человек рядом, и чтобы близкие были з д о р о в ы и с ч а с т л и в ы Подбой курантов, загадываю, каждый год собираться такой дружной компанией и чтобы она только росла. Родила? спрашиваю, врываясь в родильное отделение и натыкаясь на всех наших. особенно обратил внимание на бледное лицо Егора. Он только покачал головой. Тут ко мне подошла, переваливаясь как уточка, моя Лидочка. Прижал ее к себе и поцеловал в макушку. Ну и зачем ты приехала? Шепотом спросил. Самой же скоро рожать. Вот поэтому и приехала. Упрямо подняла подбородок жена. Я уже устала сидеть дома. Ладно, не злись. Ты же знаешь, как я переживаю за вас. признался честно, тяжело вздыхая. Знаю, прости, что сорвалась. Переживаю за Варю. Уверен, скоро сообщат, что она родила богатыря для нашей принцессы. Улыбаюсь я. Опять вы со своими м а р т р и м о р а л ь н ы м и планами. Пусть дети сами выбирают с кем им быть. Сразу же вспылила Лидочка. Порой я ее даже остерегаюсь. Да кто ж против, пусть выбирают. Но к родителям прислушиваются. Тихонько добавил. Ну а что? На мой взгляд, прекрасная пара должна получиться. Ай, все же получил. До этого еще как минимум двадцать лет, так что не гони лошадей. Рассмеялась л и д а а потом вдруг схватилась за живот и ойкнула. Что такое? Сразу растерялся я. Кажется, я тоже рожаю. Спокойно сказала Лита. Хорошо, что у меня все с собой. Из-за ее спокойного голоса я никак не мог понять, что происходит и что мне нужно делать. А потом, как понял, как пришел в себя, и началась суета. Все что-то кричали, звали врачей. ЛИДА на всех ругалась и просила не паниковать раньше времени. Хорошо, что вышла медсестра и выгнала нас всех на улицу, з а б а р о в л и д о ч к у Я не обращал внимания ни на что, просто был в ступоре. С таким же белым лицом, как у Егора. Варя родила мальчика на полчаса раньше, чем родилась наша следочкой дочь. Мы решили назвать ее с о ф и е й Бойцова с о ф и я Руслановна. По-моему, отлично звучит. Правда, за эту ночь седых волос у меня прибавилось. Но когда в первый раз увидел крохотные глазки и ручки, думал, умру от счастья. Забирали мы детей одновременно. Никто не хотел большого торжества сразу после больницы, так что сделав пару фотографий, мы разъехались каждый по своим домам, чтобы через месяц встретиться в ресторане всем вместе и отметить рождение детей. А пока я разместил с комфортом Лиду на переднем сидении, разложив кресло так, чтобы жена могла ехать полулежа, а сам уселся на заднем сидении, крепко держа в руках дочь и любуясь ею. Глазки, как у папы, а носик, как у мамы. Характер бы еще не мой был, хотя почему это? Я хоть и вредный, но пробивной. Неплохое же качество, верно? Не гони, бубнил н а в а д и м а который и так ехал не спеша. Я же боялся лишний раз вздохнуть, чтобы не разбудить Софию. Под капельками вышел на лбу. А я радовался тому, что на мне легкие джинсы и облегченный свитер. Весна в этом году, хоть и поздняя, но как ни странно, именно сегодня день выдался солнечным и приятным. Так почти сорок еду, отозвался Вадим и прижался к обочине. Эх, вот не зря я на заднем стекле приклеил огромную надпись: не с и г н а л и т ь везу дочку из роддома. Нас просто тихо обгоняли и радостно махали в окна. Вот, вот, а то разбудите моё сокровище. Уже дома мы переложили Софию на кроватку и замерли на дне, й обнявшись. Я знал, что сделаю всё, что от меня зависит, и даже больше. Лишь бы моя семья никогда не знала бед и огорчений. Люблю тебя, спасибо за всё, родная, тихо прошептал супруги. И я тебя очень люблю, улыбнулась ЛИДА, а я утонул в ее глазах. Я счастлив, а наша история только начинается. История полная любви, счастья и детского смеха. Конец. Ноябрь 2023